Оракулы наших дней. Гора Парнас. У её подножья храм Аполлона. Из расселины скалы извиваясь поднимается пар. Сюда подводит жрицу с завязанными глазами. "О жрица", обращается к ней проситель. "Узнай у Аполлона, будет ли богатый урожай на моих полях?" Некоторое время жрица стоит неподвижно, затем начинает покачиваться, и вот уже кружится на месте и выкрикивает какие-то непонятные слова. Жрицы, помощницы прорицательницы записывают то, что слышат. Человек, говорят они, ждущему ответа. Аполлон повелевает себе прийти узнать правду через 10 дней проходит этот срок жрицы не теряя времени даром посылают своих слуг на поля просители разведать обстановку видят слуги в зной и долгое отсутствие дождей иссушили землю и на урожай надежды нет в положенный срок проситель получает соответствующий ответ боха и не в дамёк ему что сознание жрицы А дурманили природные ядовитые газы истрещены в горе, поэтому она так странно себя вела. Этот эффект нужен жрецам для поддержки страха перед могуществом бога. В иных местах жрецы угадывали волю бога по шелесту листьев на священных деревьях или по звукам, которые издавала специально для этого сооружённая статуя. Такие святилища, куда приходили узнать о будущем и спросить совета в каком-либо важном деле, назывались оракулами, от латинского oro – говорю, прорицаю. Но не всегда жрецы, переводчики оракулов, могли отсрочить ответ на поставленный вопрос. Поэтому чаще всего они сообщали ориентировать, ответ бога или в неясной или в двусмысленной форме, чтобы их можно было толковать двояко. Вот классический тому пример. Царь Кресс перед походом против персов попросил оракула предсказать исход битвы с врагом. "Перейди реку Галис", возвестили волю бога жрецы. "Царь разрушит великое государство". Ободрённый Кресс переправился через Галис и вскоре потерпел крупное поражение. Великое государство действительно было разрушено, но только не вражеское, а самого Крэза. Оракул был прав, ответствовали жрицы разгневанному царю, и не его вина, что ты неправильно понял это предсказание. Замечательный баснописец Крылов так высмеял прорицателей в басне Оракул. «В оракула все верят слепо, как вдруг о чудо! Опозор! Заговорила оракул вздор. А дело в том, что идол был пустой, и саживались в нём жрицы вещать мирянам. И так, пока был умный жилец Кумир не путал враг. А как засел в него дурак, то и тот стал болва, болваном. Священные древние оракулы давно уже молчат, но жажда узнать будущее велика. И приходит Нинаквари. Погадай просто она её и начинается. На сердце у тебя тоска, рассказывает глядя на карты Валя. Ждёт тебя неприятность в казённом доме, а ещё по дальней дороге приедет вдруг червонная дама. Подружки давно знают друг друга. Валя в курсе Нининых дел. Она знает, что Нина боится завтрашний или послезавтрашний контрольный, что Нинину сестру, живущую в другом городе, скоро ждут в гости. И легко Вале гадать. И легко не не верить в правду гадания. Бывает почас, что такие увербовшиеся в карты школьницы проводят целые вечера за раскладыванием пасьянсов на исполнение желаний на имена знакомых мальчиков. Уходят впустую драгоценные время, а сколько можно было бы прочитать интересного, в скольких странах побывать, посмотрев по телевизору клуб путешественников, не говоря уже о том, что все уроки к завтрашнему дню были бы выучены. Ну, сидят девчонки и гадают. В прошлом веке на всю Европу прославилась некая мадам Ленорман. Откуда только к ней не приезжали люди на сеансы гадания. Великая аферистка, ободрённая верой своих почитателей, выпустила даже книгу, которая называлась Замечательные предсказания на XIX век. Первы в этой книге были действительно замечательными. Полководец Китая Чин Чанг Гун Пантефтрум победит 15 европейских государств. Будет открыта десятая часть света. Будет найдено средство для продления жизни на 300 лет. Современных гадалок, которых у нас еще достаточно, судьбы мира не интересуют, их интересуют деньги. А для этого они используют множество средств. На тренированную наблюдательность, сведения, которые невольно сообщает сам гадающий, иногда даже свои гибнотические способности, и, наслышавшись об их необыкновенном мастерстве, несут им доверчивые люди свои трудовые рубли, и часто немалые, только бы услышать заветное «а будет с тобой вот что». И идут в ход те же червоные дамы, шестерки и тузы, предвещающие встречи со знакомыми, близкими, и дальние дороги, казенные дома и неприятности, и слышатся туманные выражения, которые можно понять и в том, и в другом смысле. Но у кого из нас ежедневно не случается встреч со знакомыми? Кто не бывает в казенных домах, в школе, в магазине, кино, в мастерской, на работе? И каковы из нас минуют радости и огорчительные события. Поэтому ничего удивительного нет в том, что гадалки о много могут догадываться. Однако, когда дело доходит до уточнений, до предсказания совершенно конкретных событий, тут уж от них правды не дождёшься. А ведь именно конкретные события и интересуют людей, обращающихся к этим оракулам в наши дни.